Герметической кабиной для космонавта был выведен на орбиту 15 мая 1960 года. В планете Венера впервые с Земли была запущена Советская космическая станция с тяжелого спутника Земли 12 февраля 1961 года. Человек в космосе. 12 апреля 1961 года. Первый космический корабль Восток с лётчиком-космонавтом Гагариным на борту совершил облёт Земли по орбите и благополучно приземлился в заданном районе. Первый суточный полёт в кабине космического корабля Восток-2 закончил лётчик-космонавт Титов 7 августа 1961 года. Первый исследовательский спутник Земли серии Космос Начал свой орбитальный полёт 16 марта 1962 года. На 1 мая 1971 года число спутников этой серии, запущенных в космос, достигло цифры 409. Первый в мире групповой полёт в космос совершили лётчики-космонавты Николаев и Попович на космических кораблях-спутниках Восток-3 и Восток-4 стартовав 11 и 12 августа 1962 года. В планете Марс 1 ноября 1962 года была послана первая космическая автоматическая станция. Первая в мире женщина-космонавт Терешкова на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года вышла на орбиту вокруг Земли. Полет 1. Первый управляемый космический корабль был запущен в космос 1 ноября 1963 года. В полете, подчиняясь командам с Земли, корабль менял плоскость орбиты и высоту, совершая маневры в космосе. Научная экспедиция в космосе. Так назвали люди полет первого трехместного космического корабля «Восход», на борту которого находились летчики-космонавты Комаров, Феоктистов и Егоров. Старт восхода состоялся 12 октября 1964 года. Выход в открытый космос впервые в мире осуществил лётчик-космонавт Леонов из кабины космического корабля, пилотируемого лётчиком-космонавтом Беляевым. Это событие произошло 18 марта 1965 года. С 22 февраля по 16 марта 1966 года, совершив 330 витков вокруг Земли с апогеем 904 километра в радиационном поясе, космический корабль «Космос-110» с подопытными животными на борту. После 22 суток полета корабль успешно приземлился в заданном районе. На поверхность Луны ищутся. Первы совершила мягкую посадку автоматическая станция Луна-9 3 февраля 1966 года. Станция вскоре передала на землю виды лунного ландшафта. 1 марта 1966 года достигла планета Венера и доставила на её поверхность "Вимпел" с гербом Советского Союза автоматическая межпланетная станция Венера-3. Впервые в мире автоматическая станция «Луна-10» 3 апреля 1966 года стала искусственным спутником Луны. Таковы лишь некоторые исторические веки штурма космоса, навечно вписанные в историю советскими людьми. Наглядные и убедительные свидетельства того, что Советский Союз выступает пионером всех основных направлений в освоении просторов Вселенной. Сана Совета поистине стала берегом вселенной, как образно сказал академик Королёв. Все эти свершения дела рук человеческих, в том числе и воспитанников Звёздного городка. За биографиями Кагарина, Титова читатель уже знаком. По-своему интересны своеобразные биографии других героев космоса. А командире Востока-3, адрьяне Николаевичу совершивший впоследствии второй полёт в космос на корабле Союз-9, расскажу ниже и более подробно. Командир Востока-4 Павел Романович Попович родился в селе Узине на правом берегу Днепра в семье крестьянина. Детство его, как и Юрия Гагарина, было омрачено гитлеровской оккупацией.